Глава 11. Джона. Тео мог бы стать художником по стеклу, если бы захотел. Он был талантлив и совершенно бесстрашен. Он любил огонь, но ненавидел хрупкость стекла. Тео нравилось постоянство. Он работал с густыми чёрными чернилами, пробивал кожу, заставлял её кровоточить, чтобы чернила остались в ней навсегда. Отец считал, что он растрачивает свой невероятный талант художника, работая с татуировками. Но эта работа была как раз для брата. Мы трудились почти в тишине. Несмотря на рёв и шипение печи, в горячей мастерской было тихо, и мои мысли вернулись к нашему разговору, к Тео, который был со мной во время болезни, во время предательства Одри. Она не бросила меня. просто сказала Тео, а затем уехала из города. Так что новость сообщил мне брат. Я катал трубку в руке, наблюдая, как пламя обволакивает её, заставляя раскаляться до бела. Я сидел на стуле в кабинете доктора Мориссона, не в той белой смотровой, где он обычно меня принимал, с длинным белым столом, и маленьким подносом с инструментами, латексными перчатками и шприцами в индивидуальных упаковках. Эта комната предназначалась для пациентов, которые получали лечение, пациентов, которые всё ещё боролись. Сегодня я был в личном кабинете доктора Конрада Морисона, сердечно-сосудистого хирурга и специалиста по трансплантации сердца. Это было не поле боя, А место, где выпивали шампанское победы или поднимали белые флаги капитуляции. Тео сидел рядом, сутулившись, грызя ноготь большого пальца и стуча ногой. Я чувствовал, как энергия младшего брата выплескивается наружу. Он взял жёлтый отблеск своего страха и разожёг, пока тот не раскалился до красна, готовый вспыхнуть. Я ожидал, что меня охватит ужас. Но я ничего не чувствовал. Никакого страха, даже его. Я ушёл за грань страха, будто онемев. Мы прождали в кабинете 5 минут. Я смотрел, как часы отсчитывают каждую минуту. 5 минут, которые казались годами, а у меня не было времени. Дверь открылась, и вошёл мрачный доктор Моррисон с папкой под мышкой. Моё позаимствованное сердце ударилось о грудную клетку, разрушая отпение. Я сразу захотел вернуть его. Ничего не чувствовать было лучше, чем окунуться в пронизывающий до костей ужас. Я вцепился в подлокотники кресла, чтобы не соскользнуть вниз. Доктор Моррисон был похож на преподавателя обществознания в 8 классе. Лет 50, с сереяющими волосами, высокий и долговязый. У него был острый взгляд, глаза хирурга, в которых отражались богатства медицинских знаний и опыта. Он слабо улыбнулся и протянул руку для рукопожатия. "Джон, рад тебя видеть. Простите, что задержал вас". Я приподнялся на ватных ногах и пожал ему руку. "Никаких проблем. сказал я, разглядывая папку, зажатую у него подмышкой. В ней были анализы тканей, диагностика, анализ крови, лабораторные исследования, информация о срочной операции, длинный список иммунодепрессантов и, наконец, результаты биопсии. Их было 17. 18-ая была накануне. Её результаты будут решающими. Тео кивнул доктор Моррисон. Он не протянул ему руку, и Тео не поднялся со своего места, только кивнул в ответ. Его нога начала отстукивать ритм быстрее. Доктор Моррисон повернулся ко мне. Результаты вашей последней биопсии не такие, на которые мы надеялись. Он заговорил, и я услышал слова, вереницу медицинских терминов, с которыми я так часто встречался за последний год. Так что мне не потребовался перевод для дилетантов. Такие слова, как атеросклероз, стеноз, воспаление сердечного аллотрансплантата и ишемия миокарда. Сплетение латыни с английским, соединённое наукой и авторитетом, и собранное наконец воедино, чтобы вынести диагноз Мне очень жаль, Джона. Голос доктора Моррисона был тяжёлым и низким. Жаль, что у меня нет новостей получше. Я молча кивнул. Мне придётся рассказать маме. Эта мысль глубоко проникла в меня, как кипящий яд, выжигая последние отцепениния. Меня чуть не вырвало прямо на колене. Каким-то образом мне удалось заговорить. Как долго? Доктор Моррисон сцепил пальцы. Учитывая быстрое развитие болезни, 6 месяцев весьма щедрая оценка. Я кивнул, мысленно прикидывая в уме. 6 месяцев. Моя художественная инсталляция должна быть закончена для выставки в галерее в октябре. через 5 месяцев. Времени у меня в обрез. Бэо вскочил со стула, возвращая меня в настоящее. Он вышагивал, как пантера, не сводя тёмных глаз с доктора Морисона. Боль в его голосе поражала. 6 месяцев? Что случится за эти 6 месяцев? Ничего. К чёрту ваши 6 месяцев. А он возвращается в список, верно? Список доноров. Если это сердце не работает, Тогда вы даёте ему другое. Доктор Моррисон поджал губы. Есть некоторые этические последствия. К чёрту последствия, сказал Тео. Если он есть в списке, значит, есть. Появляется новое сердце, и он его получает, верно? Он повернулся ко мне с горящими глазами. Правильно? Я не мог взять ещё одно сердце. отобрав у кого-то из ожидающих возможность прожить с ним долгую и счастливую жизнь. У меня был редкий тип тканей, самый редкий. Найти донора, который был бы близок к такому же, было почти невозможно. 13 месяцев назад, стремясь спасти мою жизнь, они дали мне лучшее сердце, которое только могли, самое близкое. И моя иммунная система разрушила его. И она сделает то же самое с другим. Да, Джона снова в списке. Он повернулся ко мне. Но твой редкий тип ткани снова будет фактором, и хроническое отторжение проявится снова. А то, как ваши почки справляются с иммунодепрессантами, я не могу обещать, что совет директоров одобрит повторную имплантацию. Я чувствовал гнев Тео. Он был словно горячий ветер в спину. Что значит не одобрит? Они просто они просто позволят ему. Он был на грани. Я слышал и больше не мог этого выносить. Я должен был защитить младшего брата, как и всегда. Беречь его. Я поднялся на ноги. Теперь мои ноги были сильными. Спасибо, доктор Мוריсон. Я протянул руку. Мы будем на связи. Доктор Моррисон тоже встал, но не пожал мне руку. Вместо этого он по-отечески потрепал меня по щеке. «Я буду молиться за тебя, Джона». «Молитва!» — выплюнул Тео на стоянке. «Какого хрена, а? Что хорошего в молитвах? Он же ученый! Ему нужно затащить свою задницу в лабораторию или еще куда-нибудь и придумать, как остановить этот чертов отказ сердца!» И тут меня осенило. Все это, словно молния, ударило в макушку и рвануло вниз, едва не разрубив пополам. Я схватил Тео за руку, и он резко остановился. «В чем дело? Джона, скажи, в чем дело?» Я притянула его ближе. Кровь прихлынула к мозгу, и слова вырвались из легких порывом воздуха. Голова распухла. Я чувствовал, как время бежит мимо, секунда за секундой. А я ещё не мог закончить. Я ещё не закончил. Помоги мне, Тео. В чём дело? Ты должен мне помочь. Ты тебе нужен доктор? Он обвёл взглядом ряды припаркованных машин, готовый позвать на помощь. Ни один врач. Больше нет. Тео, послушай меня. Мне нужна твоя помощь. Расскажи мне, попросил он. Что тебе нужно, что угодно, Джона. Помоги мне закончить, сказал я, сверля его взглядом. Я должен закончить её, Тео, инсталляцию, несмотря ни на что. Мне нужно оставить после себя что-то. Не говори так, сказал он. Ты никуда не исчезнешь. Я должен был заставить его понять. Я обнял брата, крепко прижал к себе. Он был твёрдым и настоящим, в то время как я уже рассеивался в воздухе, частица за частицей. Не дай мне исчезнуть, Тео, пожалуйста, помоги мне. Глаза Тео вспыхнули от моих слов, и он болезненно сжал мне руки. Я помогу тебе. — сказал он сквозь стиснутые зубы. — Я помогу тебе. Все, что ты хочешь, или в чем нуждаешься, я здесь. И ты тоже. Ты не исчезнешь, Джона. Черт возьми, не так! Я кивнул и сделал несколько глотков у воздуха. — Окей. Хорошо, спасибо. — Прости, я запаниковал, но теперь все в порядке. Извини. Пойдём. Теперь мы можем идти. Я пошёл дальше, и ему ничего не оставалось, как последовать за мной. Я чувствовал, он наблюдает, как ястреб. Его твёрдость ещё больше успокаивала. Не его гнев был щитом между ним и миром, а то, что лежало под ним. Его преданность тем, кого он любил. непоколебимый и нерушимый, постоянный. Кровь отхлынула от головы, и моё одолженное сердце успокоилось. И всё же, с каждым ударом оно отсчитывало время. У меня было конечное число импульсов, которые можно было сосчитать и измерить. 6 месяцев. Я справлюсь. — подумал я, когда мы забирались в пикап Тео. Если я составлю расписание и буду придерживаться его. Если бы я работал столько, сколько мог, без остановок, я бы сделал это. Я бы оставил что-то после себя. Я бы не просто дышал, а использовал свой воздух, чтобы наполнить и сформировать расплавленное стекло, сохранить мое дыхание в нем. И когда оно затвердеет, часть меня останется запертой внутри навсегда. Навсегда, подумал я, чувствуя, как свинцовая тяжесть исчезает, как уменьшается тёмная тень, тянущаяся за мной, даже в ярком солнечном свете пустыни. Немного надежды, которая поможет дойти до конца. Цель. Пора приниматься за работу. Осколки стекла на моей трубке стекали обратно в печь, вырывая меня из воспоминаний. Так и стекло моя жизнь была расплавленной, податливой и полной возможностей. А теперь она застыла, загорелась и затвердела. Никакого повторного выстрела, ни начинать всё сначала с кем-то новым, потому что не было времени, чтобы кто-то новый стал кем-то значительным. У меня была инсталляция. Что-то такое, что пройдёт проверку временем и не зачахнет и не умрёт. И будет существовать долго. Я поставил перед собой эту задачу 2 месяца назад, но ничего не изменилось. Пора было приниматься за работу. "Давай, перекусим и продолжим", сказал я Тео. И его брови поползли вверх. "Да, Я думал, ты собираешься, я напишу Кеси и скажу ей, что мне нужно поработать. Она может заказать пиццу или что-нибудь ещё, сказал я, игнорируя отвратительное чувство, чувство вины, что я бросил её. Дэу потёр подбородок, выгляде как человек, который прокладывал себе путь, чтобы получить личную выгоду, и теперь ему было плохо от этого. Если ты уверен, я уверен, сказал я, вытаскивая телефон. Я должен придерживаться графика. И это было правдой. Конец истории.